Глава одиннадцатая. Светлана Викторовна, на несколько мгновений замолкаев, поджав губы, заставив меня задержать дыхание. Встречались они недолго. Она говорит, а у меня в груди разрастается горячая лужа. Неприятная, вызывающая отвращение даже какой-то легкий озноб. А на втором курсе Гордея учился тогда, а так погуляли месяцок другой. Месяцок другой. Или пару лет, к примеру. Второй курс — это же самый пик юношеского максимализма и расцвет первой любви. А с первой конкурировать непросто. Часто заседает она занозы в груди на всю жизнь. У меня первой любовью был Гордей, а у него Рита. Потом Ритка хвостом вильнула, сказала, что студентик ей ни к чему, и нашла мужика постарше с деньгами». А тот ее и попер через год, — пренебрежительно машет рукой Светлана Викторовна. Она где-то еще пару лет слонялась, а потом снова к нему пришла. О любви и песни пела до да сказки рассказывала. Да только Гордей тогда уже случайно встретил кореглазую звездочку, от которой внучку у меня любимая. Она ласково улыбается, а я чувствую, как краснеют мои щеки. «Влюбился. Никакие шлюшки ему были не нужны. Мы и рада с Анатолием были до потери пульса». То есть это она его бросила. И кто знает, какие чувства испытывал Гордей. Но ведь дело совсем не в этом. Вопрос, почему он мне не сказал. Понимаю, почему могла молчать Рита, но Гордей. Он ведь знал, что мы с ней дружим. Познакомились около пяти лет назад в одном салоне красоты случайно». Мне маникюр делала одна мастер, и ей другая за соседним столом. Болтовня завязалась, а потом Рита предложила выпить кофе. Маленькая Вика тогда спала дома под присмотром моей мамы, и я решила себе позволить немного пообщаться с милой девушкой. Мне хотелось общения в тот момент особенно, потому что дома был маленький ребенок, и все мое время посвящалось ему. Так мы и начали общаться. И Гордей знал. Рита домой к нам не раз приходила, а однажды после моего дня рождения даже осталась с ночевкой. Перебрала немного, и мы положили ее спать в гостевой спальне. Я видела, что Гардию это не нравится, но просто подумала, что ему Рита как человек не особенно приятно. Такое ведь бывает. Но оказывается, они когда-то были парой, и мне не сказали. Чувствую себя обманутой. Пусть он не врал, но ведь не сказал правду». Это тоже такой вид лжи. «Бабушка, ну пойдем поиграем!» Прибегает Вика, выручая меня из неловкой ситуации. «Потому что свекровь явно замечает мою растерянность». «Пойдем, малышка!» Светлана Викторовна встает и, бросив на меня осторожный взгляд, тактично воздерживается от вопросов и комментариев и уходит играть с внучкой. «Я убираю со стола и запускаю посудомойку». Стараюсь действовать механически и не думать о том, что эти десять лет жила во лжи. Конечно, можно сказать, что я преувеличиваю, что Рит и Гордей расстались задолго до того, как мы с ним познакомились, но... Вот это чертово «но» и соднит, неприятно так соднит. В дверь раздается звонок. Гордей приехал за матерью. Я иду открывать и впускаю его в квартиру. «Привет», — говорит он, внимательно глядя на меня. «Здравствуй!» Киваю и отхожу в сторону, приглашая. «Ой, Гордей, ты уже приехал!» Выглядывает из детской Светлана Викторовна. «Сейчас иду!» «Папа!» Вика вылетает из детской и с разбегу запрыгивает Гордею на шею, а тот подхватывает ее и подбрасывает вверх. «Привет, мелочь!» Ставит на пол и протягивает ей упаковку бисквитных медвежат. «Это тебе!» «Только утром съешь, сейчас уже поздно». «Спасибо, папа, а можно мы с бабушкой доиграем? Пять минуточек всего». «Ладно, если только пять минуточек», — разрешает Гордей, и Вика убегает обратно в детскую, где ее ждет бабушка. А Сам Гордей проходит к зоне кухни и опирается спиной на выступ на стене. Продолжает наблюдать за мной, сложив руки на груди. «Я же делаю вид, что не замечаю этого». Подчеркнуто его игнорирую, пока вытираю стол, ополаскиваю и набираю чайник. — А почему ты не сказал вчера, что уезжаешь? — спрашивает негромко. С момента решения о разводе между мной и Гордеем не произошло ни одной словесной перепалки, ни одного эмоционального выброса. Но сейчас я чувствую, как эта волна подступает, накатывает и собирается накрыть меня с головой. — А почему ты не сказал, что до меня встречался с Ритой? а выпаливаю, резко обернувшись к нему. «Вам не кипит злость, мерзкая и удушающая. В районе груди так горячо, что хочется схватить стакан с ледяной водой и залпом выпить. Потому что это не имело значения», — пожимает плечами, явно удивленный моим вопросом. «Серьезно? Складываю руки на груди, зеркали его и прищуриваюсь. Вот так вот, да?» «Просто не имело значения, что ты когда-то спал с моей подругой. Ну, то есть мы сидели в одной компании, алкоголь пили, праздники даже некоторые наши семейные отмечали, а ты даже не удосужился мне сказать, что она твоя бывшая?» «Да, Ира, я не видел в этом смысла». Горди отрывается от стены и засовывает руки в карманы брюк. «Его, кажется, тоже разгоняет. Надо же!» А я как-то подумала, что за последние годы он, в принципе, потерял способность испытывать и проявлять яркие эмоции. «А что бы это изменило? Ты бы лишилась подруги, а вы дружили хорошо, хоть мне это было и не по нутру. То, что было между мной и Ритой, было и закончилось очень давно. Да и серьезными эти отношения назвать нельзя. Я просто не посчитала это важным, не хотел, чтобы ты огорчалась». «Так это ты так обо мне заботился? Надо же! А мне представить выбор решать, что чувствовать, ты не подумал?» «Прости, Ира. Замечаю, как на его скулах очерчиваются желваки. Злится. Вроде бы извиняется, а голос звучит натянутой струной. Мне стоило сказать, что я когда-то в своей жизни вообще трахался, а мир настолько тесный, что ты знаешь ту, с кем я это сделал. Да, с моей подругой». Тогда она ею не была. Зато потом стало, что еще хуже. И знаешь что? Она потребовала тебя обратно. Гордеев скидывает брови и усмехается. — Серьезно? А ты что? — Издевается? — Отлично. Пусть. — А мне тоже какая разница? — выплевываю в ответ. И тут нам обоим приходится резко остыть, потому что в гостиную выходят Светлана Викторовна и Вика. В густом воздухе, заряженном электричеством ссоры повисает секундное молчание. И дочь с свекровь тут же считывают напряжение, но обе решают смолчать. — А ну что, сынок, поехали? — негромко спрашивает Светлана Викторовна. — Девочкам уже и отдыхать пора. — Пока, земляничка моя! — целует Вику. — И ты, Ришка, отдыхай! — Свекровь приобнимает меня и как-то по-особенному пожимает руку, выражая свою поддержку. Мы хоть и не кричали, но, думаю, она могла что-то услышать. Горди помогает ей надеть пальто, и они уходят. Я запираю дверь и пытаюсь выдохнуть, но как-то не получается расслабиться. Клубок внутри все еще пульсирует. Я укладываю дочь спать и возвращаюсь на кухню. Наливаю себе еще вина, что осталось в бутылке, и падаю за стол. Чувствую себя выжатой, электризованной какой-то. Эмоциональный всплеск не прошел даром. Да он еще и не схлынул полностью. Сердце бьется быстрее. В пальцах покалывает, в груди копошится что-то странное. Ворочается тревожно. Я прогоняю в памяти последние годы и не могу вспомнить ни одной ссоры. Обиды, да. Молчаливый игнор — да. Но вот ссоры с тем, чтобы высказать, что наболело, не помню. Надо же. Чтобы поговорить, пусть и швыряя слова друг друга, нам с Гордеем пришлось развестись.